Сцена первая. За две недели до премьеры нас фотографировали для рекламы, и в кофе творился совершеннейший дурдом. Для съемки нам нужны были костюмы. Все носились зад-вперед из костюмерной в репзал, меняли галстуки, рубашки и обувь, пока Гвендолин все не устроила. Выборы, прошедшие в прошлом году, вдохновили Фредерика ставить Цезаря как президентскую предвыборную гонку. Так что мы все были одеты, как кандидаты в Белый дом. У меня раньше никогда не было костюма, который бы на мне хорошо сидел, и я не раз удивлялся своему отражению. Я впервые задумался о том, что если приложить достаточно усилий, могу быть красивым. До того я думал о своей привлекательности только как о чем-то мимолетном, без последствий. Это представление во мне укрепил тот факт, что немногие девушки, с которыми у меня что-то затевалось, в итоге, судя по всему, неизбежно понимали, что на сцене в роли Антонио или Деметрия я им нравлюсь больше, чем вне сцены в роли скромного себя. Разумеется, среди своих однокурсников я был все равно что невидимкой. Александр походил на мафиози в блестящем графитово-сером, и на груди его мерцала ониксовая булавка для галстука. Джеймс, идеальный в своем чернильно-синем, сошел бы за наследника какой-нибудь небольшой европейской монархии. Но Ричард в светлом, перламутрово-сером, с кроваво-красным галстуком был из нас самой впечатляющей фигурой. «Мне кажется, или он в этом костюме выглядит выше?» — спросил я, поглядывая сквозь дверной проем в репзал, где как раз ставили черный экран для фона. Сначала занялись Ричардом, его снимком на предвыборный плакат, как это постоянно называла Гвендолин. По-моему, он просто из-за эго, кажется, больше, сказал Джеймс. Александр вытянул шею, чтобы заглянуть в зал между нами. Может, и так, но нельзя отрицать, что чувак выглядит круто. Он взглянул на меня и добавил: И ты бы выглядел, если бы научился, как следовать завязывать винзорский узел. Я — Опять криво? — Александр. — А сам не видел? — Я. — Просто поправь, ладно? Александр приподнял мой подбородок и стал поправлять мне галстук, продолжая шептаться с Джеймсом. — Честно, я рад, что у нас сегодня нет репетиции. Хоть один вечер отдохнем. Каждый раз, когда надо играть эту сраную сцену в шатре с замечаниями Гвенделин, хочется лечь и сдохнуть. Но, с другой стороны, примерно так ты во время нее и должен себя чувствовать. Слушай, после спектакля нормально быть эмоционально выжатым, но она делает эту сцену настолько реальной, что я смотрю на тебя в жизни и никак не решу, чего хочу, поцеловать или убить. Я захрюкал от смеха, и Александр дернул меня за галстук. Прекрати вертеться. Извини. Из женской гримерки к нам вышла Филиппа. Ей полагалось как минимум три костюма. Сейчас она была в полосатой двойке, которая ей не льстила. О чем вы тут? Прошептала она. «Александр, может, завтра начну сосаться с Джеймсом?» Джеймс, вот мне поперло. Филиппа, могло быть хуже. Помнишь, на сне Оливер меня головой в лицо ударил? Я. В свою защиту скажу, я пытался тебя по-людски поцеловать, но ничего не видел, потому что Пак брызнул мне своим любовным соком прямо в глаза. «Александр, — В этом предложении столько двусмысленности, что я даже не знаю, с чего начать. На другом конце зала Гвендолин хлопнула в ладоши и объявила. «Что ж, по-моему, лучше уже не получится. Кто дальше? Пары? Прекрасно!» Она обернулась к нам и крикнула. «Филиппа, найди остальных девочек, хорошо?» «Ну а то зачем же еще я здесь?» — пробормотала Филиппа и снова скрылась в гримёрке. — Честное слово, — покачал головой Джеймс, — если ей весной не дадут приличную роль, я буду бойкотировать спектакль. Когда появились другие девочки, сразу стало ясно, что костюмеры потратили большую часть времени на них. На Рен было элегантное темно-синее платье, а Мередит вышла в чем-то красном, облегавшем ее изгибы как слой краски, и волосы у нее были уложены со всем возможным объемом как львиная грива. «Нам куда?» — спросила Мередит. «На разворот, я так понимаю», — ответил Александр, оглядывая ее с головы до ног. «Тебя в него заливали, что ли?» «Да», — сказала Мередит. «И чтобы меня из него выковырить, понадобится пятеро». Казалось, она не хвастается, а злится. «Ну», — отозвался Джеймс, «уверен, недостатков желающих не будет». Он так это сказал, будто хвастаться тут и нечем. «Джеймс!» — рявкнула Гвендолин. «Ты мне нужен здесь с девочками вчера!» Они пошли через зал. Мэридит осторожно ступала блестящими лаковыми каблучищами через путаницу проводов. «Значит, — сказала Филиппа, — я теперь уже и девочкой не считаюсь». «Не обижайся», — ответил Александр, — «но в этом костюме нет». «Тишина в зале, пожалуйста!» — крикнула Гвендолин, даже не обернувшись. Филиппа скроила гримаску, будто откусила от гнилого яблока. «Избави, Боже!» — сказала она. «Пойду покурю». В подробности Филиппа не вдавалась, но это и не было нужно. Глядя, как Гвендолин и фотограф расставляют Ричарда, Мередит, Джеймса и рэн под прожекторами, невозможно было не замечать беспардонного фаворитизма. Я вздохнул, не особо по этому поводу переживая, и стал смотреть на Джеймса, едва осознающего присутствие камеры, очаровательного без намерения очаровать, пока Гвендолин предвигала его и Рен поближе друг к другу. Я почти не слушал Александра, когда он склонился к моему уху и спросил. «Ты видишь то же, что и я?» Э, ладно, ты разуй глаза на минутку, а потом скажи мне, видишь или нет?» Сначала я не понимал, о чем он, но потом и правда кое-что заметил. Легкое подергивание в углу рта Мередит, когда рука Ричарда скользнула по ее спине. Они стояли рядом, слегка развернувшись друг к другу, но Мередит не очень-то походила на кальпурню идеальную жену-политика, обожающую мужа до иступления. Ее рука плашмя лежала на лацкане Ричарда, но выглядела напряженной и неестественной. Следуя указанию фотографа, Ричард одной рукой обнял ее за талию. Мередит приподняла свою руку, едва заметно, чтобы не соприкасаться с ним локтями. «В раю что-то не так?» — предположил Александр. «После хэллоуинского происшествия, как я продолжал его про себя называть, мы все вели себя, как будто... В общем, ничего исключительного не случилось» отмахивались от него, как от пьяной игры, которая слишком далеко зашла. Ричард принес Джеймсу дежурные извинения, которые и приняты были с соответствующей неискренностью, и с тех пор они держались с натянутой любезностью. Остальные прилагали похвальные, пусть и обреченные усилия вернуться к нормальной жизни. Мэридит оказалась неожиданным исключением. В первые ноябрьские дни она вообще отказывалась разговаривать с Ричардом. «Разве они опять не спят в одной комнате?» — спросил я. «Вчера не спали. Откуда ты знаешь?» Александр пожал плечами. «Девочки мне всякое рассказывают». Я искоса взглянул на него. «Интересно?» Он бросил на меня быстрый взгляд и ответил. «Ты даже не представляешь». Я чувствовал, что он хочет, чтобы я стал расспрашивать, поэтому не стал. Снова заглянул в зал, надеясь окончательно решить, что происходит у Мэридит, но меня отвлекло новое мелкое движение. Судя указанию Гвендолин, Рэнс склонила голову на плечо Джеймса. «Но чем не идеальная американская пара?» — заметил Александр. «Ага». Полыхнула вспышка камеры. Джеймс рассеянно крутил прядь волос Рен, но сзади у затылка, где, как я был совершенно уверен, это не заснял бы фотограф. Я нахмурился, прищурился, вглядываясь в происходящее. «Александр, ты видишь то же, что и я?» Он проследил за моим взглядом, вяло изобразив любопытство. Джеймс продолжал накручивать локон Рен на палец – Я не понимал, осознает ли кто-нибудь из них, что он делает. Рен улыбалась, возможно, на камеру, как будто у нее есть тайна. Александр посмотрел на меня со странной печалью. «Ты только что заметил?» — спросил он. «Ох, Оливер, такой же Розиня, как они».